Глава 80. Ночные гости. Его предположения оказались верными. Это подтвердил субмедэксперт. Внутренние повреждения погибших могли быть нанесены мантибулами муравья. Жак Мелье еще не нашел виновного, но был уверен, что он находился на верном пути. От волнения он не мог уснуть и, включив телевизор, случайно наткнулся на ночной повтор головоломки для ума. На этот раз мадам Рамирес не робела, и ее лицо сияло. «Итак, мадам Рамирес, вы нашли отгадку?» Мадам Рамирес не скрывала своей радости. «Да, да, нашла. Думаю, наконец-то я нашла решение». Гром аплодисментов. «В самом деле?» — удивился ведущий. Мадам Рамирес хлопала в ладоши, как девчонка. «Да, да, да!» — воскликнула она. «Ну что же, объясните нам, мадам Рамирес». «Благодаря вашим ключевым фразам, — сказала она, — чем вы умнее, тем меньше у вас шансов найти, надо забыть все, что знаешь, как и Вселенная эта загадка берет начало в абсолютной простоте, я поняла, чтобы найти решение, надо рассуждать, как это делают дети». Отойти назад, вернуться к истокам, ведь эта последовательность представляет расширение Вселенной, а все возвращается к первичному Биг Бену. Мне понадобилось воскресить в себе все простодушие, вновь обрести душу ребенка. «Вернуться назад далеко, верно, мадам Рамирес». В зале кандидатка не позволила себя перебивать. «Мы, взрослые, все время стараемся быть умнее, но я представила, что может произойти, если двигаться в противоположном направлении, если отказаться от рутины и принять точку зрения противоположную привычной». Хм, «Браво, мадам Рамирес!» Жидкие аплодисменты. Как и мелье публика ждет продолжения. Как рассуждает умный над этой загадкой? В этой последовательности чисел он видит математическую задачу. Таким образом, он ищет общий знаменатель для этих числовых рядов. Он складывает, вычитает, умножает, как бы прогоняет все цифры через овощерезку. Но он попусту ломает голову. На самом деле, речь идет не о математике. А раз это не математическая задача, значит, это задача гуманитарная. Отличный ход мысли, мадам Рамирос. Аплодисменты. Кандидатка воспользовалась шумом и перевела дыхание. «Но какой гуманитарный смысл может быть в этой громоздкой последовательности цифр, мадам Рамирес? Надо поступать как дети, проговаривать вслух то, что видишь. Дети, маленькие дети, когда видят цифру, они называют ее. Для них шесть также соответствует звучанию, как корова соответствует четвероногому животному с выменем. Это условность». Предметы обозначаются через произвольные звуки, которые отличаются от мира. Но в конце концов название, концепция и предмет составляют одно. «О, да, вы сегодня рассуждаете как философ, мадам Рамирес, но наши дорогие телезрители требуют зрелища. Итак, каково решение? Если я пишу «один», ребенок, который едва умеет читать, скажет мне «одна единица». Так и запишем 1-1. Если я покажу ему то, что только что написал, он скажет, что видит две единицы, 2 единицы, 2-1 и так далее. Это и есть решение. Достаточно назвать предыдущий ряд, чтобы получить следующий. Итак, наш малыш читает 1-2, одна 1 одна единица на верхней линии. 1-2-1-1. Я записываю и получается 1-1-1, 2-2-1. Потом 3-1, 2-2-1-1 потом 1-3-1-1-2-2-2-1, потом 1-1-1-3-2-1-3-2-1-1, а думаю, что цифра 4 появится не скоро. «Вы великолепны, мадам Рамирес, и вы выиграли». Зал зааплодировал так, что уши закладывало, а Эмелье был рад, будто эти овации предназначались ему. Ведущий призывает к порядку. «Но мы же не будем почивать на лаврах, мадам Рамирес». Женщина волнуется, улыбается, жеманится прикладывает руки, скорее влажные, чем холодные, к своим раскрасневшимся щекам. «Дайте мне хотя бы прийти в себя». «А, мадам Рамирес, вы блестяще разгадали нашу загадку с цифрами, но впереди новая головоломка для ума». Ее, как всегда, прислал неизвестный телезритель. «Слушайте внимательно наше новое задание». «Сможете ли вы построить из шести спичек, я говорю именно из шести спичек, шесть равных равнобедренных треугольников, не ломая и не склеивая спички?» «Вы говорите, шесть треугольников, вы уверены, что не четыре треугольника из шести спичек?» «Шесть спичек, шесть треугольников», — без колебаний повторяет ведущий. «А так получается, что по одной спичке на треугольник?» — удивляется кандидатка. «Да, именно так, мадам Рамирес. и на этот раз первая ключевая фраза такая, надо думать так же, как другой. Итак, дорогие друзья, все к размышлениям, и до завтра, если пожелаете». Жак Мелье выключил телевизор, лег спать и даже уснул, но возбуждение преследовало его даже во сне. В его путанных снах смешивались Летицию Уэлс, с ее сиреневые глаза и энтомологические рисунки Себастьян Сальта с лицом будто из фильма «Ужасов», префект Дюперон, который бросает политику и становится судмедэкспертом, кандидат Карамирос, которая не сломалась ни на одной головоломке. Добрую часть ночи он боку сбоку на бок под простынями, сны хороводом сменяли друг друга, временами его сон был глубоким, временами он дремал, Потом проснулся и вздрогнул. Он почувствовал легкую вибрацию, как будто кто-то шевелился на матрасе в ногах кровати. Детский кошмар снова преследует его. Какой-то монстр или свирепый волк с красными злыми глазами. Он взял себя в руки. Он уже взрослый. Окончательно проснувшись, Милья включил свет и действительно заметил, что у его ног кто-то шевелится. Он соскочил с кровати. Там действительно был какой-то бугорок, причем совершенно реальный. Мелье ударил по нему кулаком, раздался виск. Ошарашенный он увидел, как, припадая на ногу, из-под простыни выскочила Мария Шарлотта. Бедняжка с мяуканьем кинулась к нему на руки. Утешая кошку, комиссар гладил ее и массировал лапку, которую так больно ударил. Потом, решив набраться хоть каких-то сил этой ночью, он отнёс Марию Шарлотту на кухню и дал ей тунцового паштета с тархуном. Потом выпил стакан воды и смотрел телевизор, пока не опьянел от картинок. В больших дозах телевизор дает успокаивающий эффект, как обезболивающее. Становишься ватным, голова тяжелая, пустая, глаза пьянеют от проблем, которые тебя не касаются. Наслаждение. Он снова лёг и на этот раз видел сны, как и все люди. О том, что только что было по телевизору. Американский фильм, реклама, японский мультик, теннисный турнир и какие-то фрагменты резни из новостей. Он уснул, временами его сон был глубоким, временами он дремал, потом проснулся. Решительно судьба ополчилась на него. Опять он почувствовал, как маленький бугорок шевелится в ногах кровати. Он снова включил свет. Неужели его миниатюрная кошка Мария Шарлотта опять взялась за свое? Но ведь он плотно закрыл за ней дверь. Быстро вскочив, он увидел, как бугорок разделился на два, потом на четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два, на целую сотню маленьких, едва заметных пузырьков, которые надвигались на край простыни. Он попятился, потрясенно он смотрел, как на его подушку наползают муравьи. Его первым инстинктивным желанием было смахнуть их ладонью. Он вовремя думался, должен быть Себастьян Сальта и остальные тоже собирались смахнуть их рукой. Нет, худшие ошибки, чем недооценить противника. Тогда Жак Мелье бросился бежать от этих крошечных насекомых. Он ни секунды не сомневался, для чего явились эти гости. Муравьи последовали за ним, но, к счастью, на входной двери был всего один замок, и комиссар успел выскочить из квартиры до того, как войско могло бы его настигнуть. Он бежал по лестнице, когда услышал жуткие вопли бедной Марии Шарлотты. Ее терзали эти проклятые насекомые. Все произошло как во сне, как в ускоренной съемке. Босиком в одной пижаме Милье удалось поймать на улице такси и убедить шофера гнать в центральный комиссариат. Теперь комиссар был уверен, убийца узнал, что ему удалось разгадать загадку гибели химиков и успешно направил к нему своих маленьких убийц. Но о том, что он разгадал загадку, знал только один человек. Только один.